Пролог. К 2120 году Земля смогла возродиться после ядерной войны. Стать единственной планетой во всей разумной Вселенной, обитатели которой сумели, уничтожив свою цивилизацию, возродить ее снова. И не просто отстроить заново, а жить в гармонии с природой при адекватном технологическом прогрессе. Земляне избавились от любого вида оружия и зареклись производить новое, направив все свои силы на восстановление растительного и животного мира планеты. И они смогли жить в мире, о котором давно мечтали. Настоящая утопия, без какого-либо подвоха. Этим Земля и уникальна во всей Вселенной. Это мир без разрушений. Ни одна другая планета не смогла возродиться после атомного кризиса. который по сей день уносит в пучину смерти десятки цивилизаций ежегодно. На дворе стояло жаркое лето. Элис легла спать и крепко уснула, и даже движения ребенка в животе не могли помешать насладиться забвением. Шестой месяц беременности давался нелегко. Настроение менялось по минутам, вечно хотелось есть, а тело постоянно отекало. С каждым днем нагрузка на спину возрастала, и ходить становилось труднее. Элис ненавидела спать на спине с самого детства, но сейчас приходилось. В минувший вечер она немного забыла о тяготах материнства. Ее тело расслабилось от продолжительных заплывов в ласковом море с тем, кто давно покинул ее. И она впервые за долгое время засыпала с мыслями только о нём. Нет, она не жалела, что не дождалась любовь своей юности. Она жалела, что не увидит другие планеты. На самом деле Элис не хотела для себя скучной семейной жизни. Она каждый вечер смотрела на небо и ждала, чтобы он забрал ее к звездам. Но могло ли маленькое создание, растущее у нее внутри, остановить это стремление? Элис проснулась от звука взрывов вдали. Что-то со свистом падало на землю. Она вскочила и посмотрела в окно. С огромного космического корабля в верхних слоях атмосферы спускались сотни круглых огней. Ребенок встрепенулся и стал пинать ее по ребрам. Но Элис не могла оторвать взгляд от происходящего. Внутри ее заполнял истинный ужас. Она застыла на месте, а в душе смешались страх, надежда и отчаяние. Ноги сами подкосились. Очередной удар маленькой ножки в животе. Элис понимала, что бы ни происходило там, вдали, ничего хорошего ждать не стоит. А ей еще есть за что сражаться и ради чего жить.